Глава двенадцатая. На другой день Привалов встал с головной болью. Завтрак был подан в столовой. Когда они вошли туда, первое, что бросилось в глаза Привалову, был какой-то господин, который сидел у стола и читал книгу, положив локти на стол. Он сидел в полоборота, так что в первую минуту Привалов его не рассмотрел хорошенько. «А, Максим!» — весело заговорил Бахарев. Привалов вздрогнул при этом имени. Действительно, это был Ласкутов. Он не встал навстречу хозяину, а только с улыбкой своего человека в доме слегка кивнул головой Бахареву и опять принялся читать. — Позвольте познакомить, — заговорил Бахарев. — Нет, мы уже знакомы перебил его Привалов, торопливо протягивая руку своему счастливому сопернику. «Да-да», – протянул Лоскутов, вскидывая глазами на Привалова. У Ляховских встречались. В первую минуту Привалов почувствовал себя так неловко, что решительно не знал, как ему себя держать, чтобы не выдать овладевшего им волнения. Лоскутов, как всегда, был в своем ровном, невозмутимом настроении и, кажется, совсем не замечал Привалова. Как это ни странно, но благодаря именно присутствию Лоскутова весь день прошел особенно весело. Бывают такие положения, когда третий человек так же необходим для различных выкладок, как то неизвестное X при помощи которого решаются задачи в математике. Привалов не мог не сравнить своих вчерашних разговоров с кости с глазу на глаз с сегодняшними, а натянутости не было и помину. Затем второй странностью для Привалова было то, что сегодня он совершенно свободно говорил обо всем, о чем вчера старался молчать, и опять-таки благодаря участию Лоскутова. «Ведь знаете, Сергей Александрович», — говорил Лоскутов своим простым уверенным тоном, — «я вполне сочувствую всем вашим планам и могу только удивляться, как это люди вроде Константина Васильевича могут относиться к ним с таким равнодушием». Наконец нашелся человек, который открыто высказался за Привалова, и этот человек был его соперник. Вечером в кабинете Бахарева шли горячие споры и рассуждения на всевозможные темы. Горничной пришлось заменить очень много выпитых бутылок вина новыми. Лица у всех раскраснелись, глаза блестели. Все выходило так тепло и сердечно, как в дни зеленой юности. Каждый высказал свою мысль без всяких наружных прикрытий, а так как она выливалась из головы. «А ты все-таки утопист и мечтатель!» — говорил Бахарев, хлопая Привалова по плечу. «Нет, наоборот, ты увлекаешься своими фантазиями и из-за них не хочешь видеть действительных интересов!» — возражал Привалов. Привалов был плохой оратор, но теперь он с особенной последовательностью и ясностью отстаивал свои идеи. «Против промышленности вообще и против железной промышленности в частности я ничего не имею», — говорил он, размахивая руками. «Но это только в теории или в применении к Западу. А что касается русского заводского дела, я против него. Это болезненный нарост, который питается на счет здоровых народных сил». Горное дело на Урале создалось только благодаря безумным привилегиям и монополиям, даровым трудом миллионов людей при несправедливейшей эксплуатации чисто национальных богатств. Так что в результате получается такой печальный вывод. Урал со всеми своими неистощимыми богатствами стоил правительству в 10 раз дороже того, сколько он принес пользы. И вдобавок, эти невероятные жертвы правительства не принесут и в будущем никакой пользы, потому что наши горные заводы все до одного должны ликвидировать свои дела, как только правительство откажется вести их на помочах. Стоит только отменить правительству тариф на привозные металлы, оградить казенные леса от расхищения заводчиками, обложить их производительность в той же мере, как обложен труд всякого мужика, и все погибнет сразу. Но ведь эти затраты правительство делало не из личной пользы, а чтобы создать крупную заводскую промышленность. Примеры Англии, Франции, наконец Америки, везде одно и то же. Сначала правительство и нация, несомненно, теряли от покровительственной системы, чтобы потом наверстать свои убытки с лихвой и вывести промышленность на всемирный рынок. Там это было действительно так, а у нас получается противоположный результат. Наша политика относительно заводов вместо развития промышленности создала целое поколение государственных нищих которые, лежа на неисчислимых сокровищах, едва пропитывают себя милостыней. Результат получился как раз обратный. Вместо развития горной промышленности мы загородили ей дорогу чудовищной монополией. Ты забываешь только одно, что ты сам заводчик, — заметил Бахарев. Нет, я этого никогда не могу забыть и поэтому должен в особенности выяснить положение свое собственное и других заводчиков. Мы живем паразитами. Кто же вам мешает не быть ими? Это другой вопрос, который я постараюсь разобрать обстоятельнее. Привалов набросал широкую картину настоящего уральских заводчиков большинство которых никогда даже и не бывало на своих заводах. Системой покровительства заводскому делу им навсегда обеспечены миллионные барыши, и все на заводах вертится через третьи и четвертые руки, при помощи управителей, поверенных и управляющих. В таких понятиях и взглядах вырастает одно поколение за другим. Причем можно проследить шаг за шагом бесповоротное вырождение самых крепких семей. Чтобы вырваться из этой системы паразитизма, воспитываемой в течение полутора-ста лет, нужны нечеловеческие усилия. Тем более, что придется до основания разломать уже существующие формы заводской жизни. «Вот ты и занялся бы такими реформами», – проговорил Бахарев. «Кстати, у тебя свободного времени, кажется, достаточно». «А если я сознаю, что у меня не хватает силы для такой деятельности? Зачем же мне браться за непосильную задачу?» — отвечал Привалов. «Да при том, я вообще против насильственного культивирования промышленности. Если разобрать, так такая система, кроме зла, нам ничего не принесла». По-твоему, остается, значит, закрыть заводы и возвратиться к каменному периоду? Вот в том-то и дело, что мы, заводчики, даже не имеем права закрыть заводы, потому что с ними связаны интересы полумиллионного населения, которому мы кругом должны. Чьим трудом создавались заводы и на чьей земле? Теперь об этом говорить довольно поздно. Нет, именно теперь об этом и следует говорить потому что на заводах в недалеком будущем выработается настоящий безземельный пролетариат, который будет похуже всякого крепостного права.